Глава шестая Происшествие с пиратами закончилось без малейшей трагической нотки и каких-либо осложнений. Люгер после абордажа подойти так и не решился. Один из моряков от избытка дурного рвения поднял флаг князя. Ну а дальше было конвоирование захваченного судна назад на Рюген, где он встал в строй в качестве самого грозного, аж восемь пушек среднего калибра военного корабля-герцога, быстрый суд и веселец большинству выживших. несколько человек пополнили ряды немногочисленных каторжан Примечание. здесь в значении осужденные занимающейся тяжелой работой а парочку тогда же отпустили выяснилось что на судне они находились не по своей воле случай не такой уж редкий установить личность заказчика не получилось то ли знающих людей порубили постреляли при абордаже то ли они находились на люгере то ли еще что но никаких внятных следов попросту не было и это при том что каждого из выживших Рюген допросил самостоятельно, включая при этом экстрасенсорику. Судно приписано к одному из портов Швеции, но в остальном глухо. Обычный мутноватый интернациональный экипаж, подряжающийся практически за любые сделки. По Балтике таких полно. Долго не задерживались. И после короткого расследования и еще более короткого суда отплыли в Петербург. Как выяснилось, известие о нападении пиратов уже достигло столицы. «Цел?» — с такими словами встретила его жена прямо с порога. «Цел? Все нормально!» — ответил несколько растерявшийся князь. А Наталья молча обняла его и расплакалась от облегчения. Новость дошла в изрядно покореженном виде, и после прочтения нескольких заметок он понял, почему супруга так волновалась. «Лучшие традиции желтой прессы, мать ее». Оставлять нападение безнаказанным он не мог, и потому быстро подключил свою агентуру. Пусть до настоящей спецслужбы сеть не дотягивала, но только в России под его прямым и косвенным патронажем находилось свыше 700 подданных, да плюс бывшие сослуживцы, да благодетельствованные преподаватели, спасенные в свое время от Сибири, плюс европейские знакомства и давние контакты с тайной канцелярией. Расследование обещало затянуться, так что Вольгост не стал особо ломать голову, пытаясь как-то сложить немногочисленные кусочки имеющейся мозаики. Герцог воспользовался тем, что его имя опять появилось на слуху и продавил кое-какие проекты, которые Петр считал несколько сомнительными. «Да, за деньги, и что?» Император поморщился, но вяло махнул рукой. «Дескать, продолжай. Что плохого в том, что воспитанники музыкальной школы будут давать концерты и получать за это гонорар? Большая часть средств пойдет на их же содержание, что в дальнейшем несколько облегчит бюджет». но ну, а часть будет откладываться на их счета, и к моменту окончания музыканты будут иметь какие-никакие накопления. «Учащиеся школы, патронируемые императором, и играть у каких-то купцов?» – недовольно нахмурился Петр. «И что? То, что ты их патронируешь, дворянами музыкантов не делает. Так что пусть приобретают необходимый опыт. Сперва у купцов, затем у знати. Ну а к тебе будут допускаться только лучшие. Так что пусть стараются». Повелитель Руси задумался. Такое толкование было уже вполне приличным. «С художниками также заинтересовалась Елизавета. «Совершенно верно. Начнут по купчишкам да мещанам руки набивать. Ну а там все так же». «Ладно», — с тяжким вздохом разрешил Петр Федорович. «Давай». Напоследок он не удержался, и в спину удалявшемуся князю донеслось. Калита и тихий смешок. Такие вот моменты сильно раздражали попаданца. Император порой бывал упрям совершенно по-бараньи, и доводы разума с трудом находили дорогу в его голову. Хорошо образованный и далеко не глупый, в некоторых вопросах Петр был настолько ограничен, что просто слов нет. И ладно бы, какая-то четкая схема была, так нет. Его бросало из крайности в крайность, и император становился то владыкой и повелителем самого большого государства мира, то владыкой мелкого герцогства Гольштиния. Нет. Плохим правителем его никак не назовешь. Строились города, потихонечку осваивалась Сибирь и юг России. Поощрялось образование, и монастырские крестьяне переходили постепенно в казну вместе с землями. Да много чего хорошего делалось. И вместе с тем всюду расставлял родственников, как своих, так и супруги. Хотя тот же Александр Воронцов в умении хапать явно не уступал отцу, да и насаждение масонства не радовало. не радовала и привычка императора заниматься какими то мелкими деталями откладывая масштабные проекты вообще же наиболее распространенным методом ведения серьезных дел было откладывание их до последнего с последующей спешкой удалось пробить и генеральское звание суворову не только благодаря его усилиям здесь и миних с румянцевым постарались но да что вы всем мне его сватаете раздраженный император отбросил в сторону чашку с недопитым кофе миних ты вот — Толковый на редкость, — спокойно ответил Грифич. — Да толковых много, — отмахнулся Петр. — Не так уж и много. Да и... Я неправильно выразился. Он не просто толковый, он деятельный. Такой не просто красивую бумажку напишет или стратегические планы придумает, но и воплотить их сумеет. — Слышал, — сказал явно остывающий собеседник. — И в самом деле. — Только вот ты про его отца в курсе? — Да в курсе, — вздохнул Владимир. — Знаю, что в заговоре поучаствовал. Так в лес не глубоко, а сын его в этой куче дерьма никак не был замешан. Ну и главное, тебе же его не в Петербург сватают. Такие деятельные, хороши где-нибудь на границе. И вот, Румянцев его к себе просит. Говорит, даст ему три полка пехотных поблизости от Польши. Да пусть шляхту гоняет. Сам же знаешь, какая там обстановка. Император задумался. Ладно, с неохотой сказал он. Там-то пусть. Даже если и замешан в чем. то вряд ли русский дворянин с польскими шляхтичами сговорится. Командир заглянул в комнату, хихикающий денщик Снова картины прислали. Что, прям совсем дурацкие. Да сам погляди. Не удержался и пошел проверить. Да, медленно сказал князь, внимательно глядя на шедевр. Это даже для моей коллекции... Коллекция началась несколько лет назад, еще до попытки переворота. Одна из поклонниц прислала собственноручно написанную картину, где он героически отбивался от прусаков. Мало того, что позы были невероятно пафосные и глупые, как художница еще и наградила его физиономией Дауна, иные сравнения просто не шли ему в голову. Однако художница эта была престарелой, 35 лет, шуткали примечание. В те времена, и в более поздние тоже, даже для мужчин это был более чем почтенный возраст. Ну а женщины считались просто-напросто старухами, тетушкой влиятельного феодала. Так что пришлось в ответном письме поблагодарить старую дуру и повесить картину в одну из комнат. Дальше картины посыпались одна за другой. Он изображался в полных рыцарских доспехах и звериных шкурах, голышом. Попаданец с негодованием отмечал, что в реальности его фигура намного лучше. В мундирах доброго десятка иностранных государств, конный и пеший, на мосту и перед ним, по колено в воде и словом фантазия художниц ослали свои творения в основном женщины была неистощимой а вот с мастерством дела обстояли значительно печальней пришлось отвести под картинную галерею целую комнату и сейчас она уже заканчивалась кстати с юмором на подобные взбрыки фантазии реагировали немногие сановники подавляющее большинство с легким оттенком зависти ну а вообще тема битвы у моста была у европейских художников популярна Мало того, что история получилась абсолютно в рыцарском духе, так еще и девицы всех возрастов раскупают произведения. Распродажа картины и концерты самых талантливых музыкантов проходили в шляхетском корпусе. В этот день кадеты старших курсов выступали в роли хозяев, развлекая сановников и старших родственников. Художники стояли около картин с бледным видом. Сейчас они могли получить какого-то покровителя и обеспечить свое будущее. Музыкантам было несколько проще. Они были заняты, и времени на переживания просто не было. Прием организован по всем правилам, и случайных людей просто нет. Входным билетом служит золотой червонец. Вот уже более трех лет. «А не слишком ли это меркантильно, принц?» С оттенком легкой брезгливости говорит Елизавета. «Не слишком, государыня», — спокойно отвечает Рюгин супруги Петра. «Это отсечет полунищих любителей зрелищ, их полно по Петербургу». Сама знаешь, как они рвутся попасть на маломальски значимое событие. Ну и главное, деньги-то пойдут не мне и даже не шляхетскому корпусу, а елизаветинскому обществу. Пускай вельможи приучаются к благотворительности. В этом что-то есть, задумчиво произнесла императрица. И извини, что плохо о тебе подумала. Идею прикрепить бесплатную больницу, еще один бесхозный после мятежа особняк, к институту благородных девиц, родилась у попаданца достаточно быстро, Вспомнил про сестер Милосердия из дворянок во время Первой мировой и подумал, почему бы и нет. Если девицы из благородных фамилий будут с детства изучать основы медицины, то продвинуть эту самую медицину в народ будет значительно проще. Сперва за ними потянутся дворянки рангом попроще, ну а затем знание медицины станет просто-напросто модным. Был и другой мотив – отучать девушек от чрезмерной брезгливости и ханжества. Если она привыкла менять вонючие повязки и общаться с беднейшими слоями населения, то наверняка не будет слишком уж дистанцироваться от народа, выйдя замуж. Сейчас он совместно с Измайловой, начальницей Института благородных девиц, проталкивал проект этакого женского ордена, не монашеского, а мирского образца, понятное дело. Орден этот будет заниматься медициной, адресной помощью бедным и тому подобной благотворительностью. Светским львицам и просто деятельным особам найдется еще одна возможность для самореализации, помимо управления поместьем и воспитания детей. Попаданец вообще старался проталкивать не столько технические идеи, в которых не слишком хорошо соображал, сколько социальные. Орден этот, бесплатные клиники для бедных, образовательные программы и прочее в том же духе. Были и программы социально-экономические, но так, общие. К примеру, освоение Сибири без какой-то штурмовщины Владимир считал безусловным благом. Земля, полезные ископаемые. Но вот идеи более конкретные, вроде постройки условного свечного заводика, он почти не пропихивал. Считал, что на мелочи распыляться не стоит. В принципе, народ справлялся и сам. После перевода большей части крепостных и монастырских крестьян в государственные и ослабления режима, торговля и промышленность заметно оживились. Казне стало оседать больше средств, и это несмотря на программы освоения Сибири и Юга, налоговую амнистию крестьянским хозяйствам, строительство и переоснащение казенных заводов и огромные суммы, выделяемые на перевооружение армии и флота. А всего-то и нужно было зажать верхи и дать послабление низам. Картины были восприняты достаточно благосклонно. Россия пока что не избалована живописцами. Выставили свои картины и кое-какие сановники в рамках все той же благотворительности. Нельзя сказать, что они отличались каким-то мастерством, но приобретали их очень охотно. Возможность сказать «приобрел Давича картину, написанную самой самим, дорогого стоила». Выставил картины и Вольгост. В России и Европе он считался художником достаточно высокого класса, пусть и недоучкой. Ну а что делать? Недоучка и есть. Писал он только карандашами. Нужно сказать, что настоящим художником его считали не зря. Благодаря попаданцу здесь появился добрый десяток необычных техник, так что пришлось даже поработать преподавателем в художественной школе. И, кстати, его картины брали в основном сотрудники иностранных посольств. По мнению Грифича, значить это могло одно, что в Европе его картины ценятся намного дороже. «Как всегда, великолепно!» Благодушно сказал Петр после выставки, аукциона и концерта. «Много заработали!» Точно не скажу, но что больше десяти тысяч, так это точно. И все на Елизаветинское общество?» Вопросительно-утвердительно спросила Елизавета. «Разумеется. Сейчас вот денег накопилось изрядно, и мы с Измайловой подумываем о строительстве такой же больницы в Москве. Но тут без тебя никак. Вопрос серьезный». Императрица зарделась, и очень нравились такие моменты. «Ну как же, общество ее имени, да вопросы без нее не решают». Так-то она была женщиной весьма домашней и даже, можно сказать, курицей. Однако даже такую наседку время от времени требовалось ублажать лестью.